Глава 9. Старые фотографии господина Пу. Часть вторая. Кофе в термосе в тот день отменился. После того, как успокоили истерившую Еву, собрали осколки с пола и вытерли потеки и разводы. Ева вызвала всех на допрос. Сидя около окна, Флеш курил и молчал, задумчиво сдвигая брови, словно находился далеко отсюда. Что не так с этим местом? Не выдержал наконец он. Эрик усмехнулся. Этот вопрос он задает себе очень и очень давно. «Я не могу понять, как мой отец может быть тем человеком, который изображен на твоем фото. Ведь тогда тебе должно быть по меньшей мере лет шестьдесят». Флэш покачал головой. Время всегда было относительным, а в Лоунвилле порождение хаоса тем более. Тридцать десять лет — год. Каждой жизни отмерено свое, что иногда усложняется поставление двух разных судеб. Ева кивнула, покрываясь пятнами. Она терпеть не могла вспоминать о своем странном прошлом и не любила быть чужаком в месте, которое всем сердцем считала своим домом. Это радует. Так вот, тогда я могу рассказать историю Кристофа Пу, не боясь, что затронуть чьи-то тайны. Хотя бы одну такую историю я все же мог себе позволить. Эрику стало горько от этого намека. и он отвернулся, переместив взгляд от окна на комнатные цветы, расставленные по первому этажу. Рассказ будет простой и прозаический. О любви. Жили-были три друга. Звали их Флеш Ванско, Кристоф Пувшиц и Майкл Кри. «Они были людьми?» — перебила его Ева. Ее лицо приняло серьезное выражение, как у ребенка, которому рассказывают очень интересную сказку. «Да, отчасти. Они не обладали магическими способностями, но были умны, амбициозны и полны жизнелюбия». так что тяга к знаниям и приключениям пленяла их воображение, превращая в суперлюдей. Один из них имел склонность к науке и врачеванию. Он завоевал себе имя чудесного целителя. К нему выстраивались очереди, чтобы он своими руками вернул к жизни мёртвых. «И что, правда возвращал?» — опять перебила Ева. «Возвращал», — кивнул Флэш, — «но не всех. Только тех, кому сам хаос был готов дать второй шанс». Другой друг был тих и скромен. Его силой стали книги, в которых он своей рукой оживлял истории и героев. Что это были за книги? Они ценились дороже древних манускриптов. Такая истинность там таилась. А третий кто? Пока ни в одном я тебя не опознал. Эрику хотелось перейти к откровениям Афран, хотя он понимал, что шансов на это немного. Третий, как ты правильно заметил, более всех схожий со мной, слыл силачом, быстрым и отважным. Он мог в бою победить любого, что принесло ему славу ценного воина. В его сердце не было места ни для чего, кроме ярости, жажда быть благородным и прекрасным, быть лучше всех. Не было там места и для любви. Но, как показывает жизнь, не всегда это нужно. Однажды на одной магической ярмарке трое друзей смеха ради решили наведаться в палатку к гадалке. Это была самая настоящая ведьма, коих мало, не издряхл шарлатанов. Один глаз у неё был подёрнут синеватой пеленой, второй был целиком красный, как рубин, но прекрасна она была, как все святое в этом мире. Коснувшись каждого из нас, она спросила, готовы ли мы услышать о нашей общей судьбе, потому что по отдельности мы не представляем для этого мира ровным счетом ничего интересного, но играем огромную роль, будучи неразлучны. Разобидевшись, мы выбрали совместное предсказание. Я до сих пор гадаю, как бы повернулась моя судьба, если бы не тот день. «Вместе вы идете только к смерти», — так начала гадалка. «Тот, чьё сердце наполнится любовью музы, в будущем падет храброй смертью, защищая любимого друга. Тот, чьё сердце стремится вырвать из рук смерти хоть одну душу, сам положит свою в обмен». «Тот, чье сердце горит жаждой свободы, будет пленен ей и скован навек». Задаченные друзья решили воспринять эти слова в шутку, но одного из них они задели. «Почему ты всем предсказала смерть, кроме меня? Как понять твои слова?» — спросил тот, чье сердце пылало свободой, дождавшись, когда его товарищи выйдут из шатра. «А как ты понял, которая твоя судьба?» — вопросом на вопрос ответила гадалка. Но «Ну сам сам-то ты как думаешь?» Почему в живых останешься только ты? Потому что я самый сильный. Потому что ты сам приведешь их к гибели. Схватил бравый воин меч свой, чтобы разрубить ведьму, но так и не смог этого сделать. Потому что ведьма предсказанием своим развязала троих друзей, дав каждому из них свободу выбрать свой путь. А также потому, что прекрасна она была. И не устояло сердце, жаждавшее свободы, и покорилось сжигающей любви. Я не понимаю... Начала была Ева, но Эрик тронул ее за руку, намекнув быть осторожной с вопросами. По щекам Флэша текли слезы. «Нет, Ева, мы остались неразлучны, потому что есть святой долг, есть святая обязанность, а есть святая дружба. И ничто не могло нам помешать думать, что в этом мире только мы трое есть друг у друга». «Нет, ну а ведьма? Что с ней стало?» Не унималась Ева. «Она умерла», — просто ответил Флэш. Мы были женаты несколько лет, но ее путь в этом мире был короче моего. Настоящие ведьмы не живут вечность, как пишут об этом в сказках и балладах. Они живут крайне мало, потому что сил на бытие под грузом своих и чужих чар у них нет. Но это было важно для меня, потому что после ее смерти мое сердце навсегда приняло свободу. Я никого не хотел и не мог больше любить. Флэш прочёл немой вопрос в глазах Херика. Так я думал на тот момент. И где в твоем рассказе мой папа? Что было дальше? Флэш, видя нетерпение в ее глазах, словно на зло начал зажигать вторую сигарету, затянулся медленно, выдохнул колечко дыма и фыркнул. А дальше все было прозаически просто. Наш собственный мир погряз в войне и был разрушен до полного основания. Страна МИНТ, оттуда мы все родом. Мир добрых, порядочных и прекрасных всегда таит в себе черную зависть и гнетущую смертельную обиду. убийства, предательство и варварство — Все это нас троих, служивших стране верой и правдой, совсем не прельщало, и мы приняли решение бежать. Все равно куда, лишь бы подальше от человеческих пороков. И мы успели, потому что ровно за миг до того, как мы прыгнули в пучину хаоса, Минт перестал существовать совсем, и мы оказались не просто беженцами. Мы стали бездомными. Скитаясь из мира в мир, мы понемногу осознавали, что такая же ситуация складывается и в других вселенных. Даже в самых мирных и уединенных государствах поднимают бунты, свергают власть, устраивают травлю, и нам остается только смириться и прижиться в каком-нибудь месте. Мы выбрали местечко недалеко от грозной вселенной и поселились там. Война и скитания наложили на нас троих неизгладимый отпечаток, и я не буду рассказывать, какие мерзкие у нас стали характеры и как очерствели сердца. Это неинтересно слушать, но со временем каждый из нас начал впадать в крайности. Так обычно случается, когда человек не может найти свое место в жизни. Он, чувствуя себя ненужным или неудовлетворенным, начинает метаться, силясь найти хоть что-то ценное. Самым разумным из нас оказался Крис». Он продолжал изучать медицинное и врачевание и со временем открыл свою больницу. Туда застроились людские потоки, а мы с Майклом заскучали. Было решено отправиться дальше. Я записался наемником в армию одного городишки, а Майкл ушел куда глаза глядят в поисках идеального сюжета для своих историй. У каждого из нас была масса приключений в жизни. Каждый делал то, чем нельзя гордиться. История была полна и славных подвигов. Жизнь есть жизнь, знаете ли. Долго ли мы бродили по свету, никто уже не помнит. Только вот вернулись какой-то миг все обратно в городок пригрозной вселенной и узнали, что Крис умер. Не так. Крис был жив физически, но смертельная болезнь убила его семью, жену и трёх крошек деток. И мы прибыли как раз в день черных похорон. Еле живой сам от пережитого горя Крис забросила больницу и труды поддался унынию. И вот однажды ночью я проснулся от странного звука. Жили мы в доме друга все втроем, как в молодости. Не то хрип, не то стон, ни то плач. Схватив меч и ринувшись на звук, я увидел еще более странную картину. Крестов угрожал кинжалом Майклу, приставив его к горлу друга. «Ты обязан сказать мне, где оно?» — кричал безумный Крис. «Нигде! Я его выдумал! Его нет, не существует!» Флэш с усилием разнял друзей и с еще большим усилием смог добиться объяснений. Но когда все узнал, легче ему не стало. Ситуация напоминала сюжет плохого романа. Майкл, объездивший полмира, собрал огромный материал для книг, и отличить фольклор от народных рецептов оказалось не так просто. В одной из легенд, добытой на краю Вселенной, говорилось, что существует древо знаний, порожденное слиянием энергии самого прекрасного и самого ужасного. Будучи венцом творения Вселенной, оно напрямую связано с другим уникальным явлением — народом идеалов. Именно оно дает им абсолютное знание. Однако по легенде оно же способно вернуть утраченное, в том числе и жизнь. Его нет, Крис. Прости, я его выдумал. Знал бы ты каких байки наслушался, пока бродил по Миру. Сказки про идеальных людей, которые могут все и знают все, живут в абсолютном мире и гармонии. Все чушь, это собачья. Но Крис не слушал. Он просто обезумел. Он перечитывал книги Майкла одну за другой, словно в них хранилась та самая истина, которую искала утратившая все дорогое душа. Иногда он, найдя что-то интересное, даже цитировал отрывки вслух. Но сам Майкл только отмахивался от него. А мне ничего не оставалось, кроме как поддерживать друга и трубить о том, что он сходит с ума. Как-то раз мне, то есть Флэшу, конечно, попалась любопытная деталь. Я зашёл в кабинет Криса. Прием он уже не вел, но все осталось точно в таком же виде, как ну, вы поняли. Так вот, я принес ему обед, потому что с самого утра не видел друга и думал, что он заперся у себя, как иногда случалось, погрузившись в свои раздумья. Но в кабинете было пусто. На столе я нашёл книгу, раскрытую на каком-то непонятном рассказе о ерунде, вроде гранул гармонии, которые растут на кустах где-то там. Но, полистав, сам завис над одной историей. Это была очень интересная повесть о парне, который собирал старинные вещи уже умерших богачей, потому что якобы в них содержались остатки людских душ, и если собрать нужное количество, можно соткать душу и обменять ее у хаоса на душу того, кого когда-то в твоей жизни не стало. Однако сам герой не преуспел в задуманном, потому что наткнулся на логово ведьмы. Он случайно забрел в дом поразительно прекрасной дамы. и, найдя одну из ее старинных шкатулок, крайне интересной, попросил продать. «Бери моё сердце, но только не эту шкатулку!» Таков был ответ хозяйки дома. Подогревая интересно думанными предположениями, Гусь дождался темноты и, когда всем полагалось уже давно спать, направился в гостиную, где распахнул шкатулку перед тем, как положить себе в мешок. По моей спине побежали мурашки. Ева не сдержалась и фыркнула. «Не смешно, Ева!» продолжал Флэш. «Дело не в том, что я испугался, а в том, что эта история произошла со мной. Среди тех поступков, которыми я не горжусь, был и грабеж во имя разных причин, но одна мысль меня грела. Никто из моих друзей никогда об этом не узнает. И что я вижу? Что история похищения одной из проклятых шкатулок записана в книгу одного моего лучшего друга, которую читает второй! «Ничего себе!» «А чем закончилась эта кража? Зачем тебе вообще нужна была эта шкатулка?» Глаза Евы потемнели от любопытства. Приключения полностью захватывали ее воображение. Но страннику удалось похитить шкатулку. Но по легенде, именно с этой вещицей все происходило наоборот. Вместо того, чтобы вынуть из её кусочек чьей-то души, новый владелец понял, что это из него она высасывает силы и попытался избавиться от опасной игрушки. Он вернулся в дом к ведьме, но ее там не оказалось. Только прах возле разбитого зеркала. «Но...» «Так вот же, Ева, дальше о Крисе!» Не дал ей договорить свой вопрос Флэш. «Пока я читал эту наистраннейшую книгу, вернулся Кристоф». Он посмотрел на меня рассеянным взглядом, что-то пробормотал и прошел в дом. Я услышал переговоры с Майклом, а потом тот воскликнул «Что? Я метнулся в комнату!» Крис сидел на диване и держался руками за голову. Глаза его были безумны. «Я собрал свои и ваши вещи, друзья. Я отправляюсь на поиски древа знаний, описанного в книге Майкла. Может, его и нет, но меня здесь больше ничего не держит. Я больше не могу лечить людей. Моя жизнь и душа искалечены. Найду — хорошо. Значит, судьба подарила мне еще один шанс. Не найду — умру, зная, что сделал все возможное». Мы взяли свои вещи, сожгли дом и больницу Кристофа и повернулись лицом к рассвету. История со шкатулкой была правдой, и если есть хотя бы шанс, что идеалы и древо знаний на самом деле существуют, мы обязательно должны им воспользоваться. «Эрик!» — обратился к нему Флэш так внезапно, что тот вздрогнул. «В моем рассказе я опущу ряд деталей, если позволишь. Я прошу тебя не задавать мне вопросы. Надеюсь, ты понимаешь?» «Нет, не понимаю». Но обещаю, что не стану спрашивать. Это рассказ о Кристофе Пу, и он не для меня». Флеш кивнул и продолжил. «Пропущу долгие тирады о наших скитаниях, я и сам уже не так хорошо помню, но потрепала нас жизнь весьма ощутима. И вот однажды вечером, сидя в небольшом домике на краю одной из богом забытых деревень, мы рассуждали. «Если есть идеальные люди, то почему не может быть идеальных деревьев?» — говорил Крис. «А что еще может быть идеальным?» «Может, мы не на то смотрим? Может, это не дерево? К примеру, цветок какой-нибудь или гриб?» — спросил Флэш. Майкл усмехнулся. «Идеальных людей нет, друзья. Разве вы не слышали о кровной войне, которая развязалась в Перфектине?» «В Перфектине?» — удивился Крис. «Где это? Мы там не были?» «Не были?» — кивнул Майкл. «Это мир идеалов. Людям там не место. Людям вообще мало где есть место. Не соглашусь с тобой». Если так подумать, то только людям и есть везде место. Как вы считаете, чем они отличаются от тех же идеалов? Тем, что они не все могут? Это тоже спорный вопрос. Друзья, плохо не знать историю. К счастью, у вас для этого есть я. Идеал очень древний народ. Годы эволюции сделали их достойными своего названия. Это почти всемогущие создания, которые обладают исключительными качествами абсолютного добра. Им не свойственны ненависть, зависть, ярость. Они способны созидать и развивать, словно ген разрушения исчез. С помощью браслетов они получают так называемое абсолютное знание. Сами идеалы замкнуты с чужаками. Я опираюсь на местный фольклор, но легенды гласят, что у истоков этих сил стоит пророчество о древе знаний. Оно родилось вместе с первым на Земле идеалом. «Им был человек». Отрешившись от всех людских пороков и стремившись получить полезные для благих намерений знания, он нашел источник абсолютной информации, доступный только достойным. Желая отметить душу такого светлого человека, божество этого древа даровало ему две свои ветви, оплетшие его запястья. Так появились браслеты, и так появились идеалы. «Но как они получили эти знания?» — заинтересованно спросил Крис. «Ты будешь смеяться, но это самая большая загадка». Через сны. Любой идеал, имея благородную цель и необходимость обладать знаниями для ее реализации, черпал ее в снах. В сны идеалов — отдельный миф. Поговаривали даже, что через сны можно было с ними связаться, найти нужного человека и даже повлиять на ход событий в снах другого. По спине Эрика пробежала дрожь. Он внезапно ощутил, какими холодными были его руки. Но рассказ продолжался. Однако почему мы говорим об идеалах, если начали о людях? Майкл кивнул, соглашаясь. «Всё связано. Послушайте, что я узнал. Я кое-что слышал еще во время своих странствий, но внезапно до меня начали доходить более конкретные слухи. Не так давно произошло сенсационное событие. Несколько идеалов обратились обратно в людей. Это произошло в связи с массовым помешательством. Стремясь найти свою истинную сущность, этот народ проводил множество исследований и экспериментов, и в какой-то момент что-то пошло не так. Наружу вырвался страх. Он ослепил идеалов, сделал их слабыми, породил в их голове гнев и обиду. И их браслеты стали отмирать. Так они снова стали людьми. А древо? Древо знаний, согласно легенде, родилось вместе с первым идеалом и умрет, когда последний утратит силу своих браслетов. Другими словами, умрет. Повисла тишина Кстати, друг. Я у тебя никогда не спрашивал, но некоторые из сюжетов твоих книг очень реалистичны. «Как люди соглашались их тебе поведать?» — поинтересовался Флэш. «Ты знаешь, некоторые из историй рассказаны мне против воли героев». «Как так?» — тут же удивился и Крис. Майкл сдернул бровь, демонстрируя свое собственное изумление. «Не поверишь, но они мне приснились». Есть во Вселенной такие места, которые сами нашёптывают спящим тайны и байки из миров других людей, в том числе и из внутренних миров. У меня такое ощущение, что истина где-то рядом, но как будто ускользает от меня. Оказывается, что истории правда, вымысел становится реальностью. В мире так много тайны, они как мячик от пинг-понга. Прилетают тебе на решение, стоит только послать в хаос хоть одно свое новое желание. Может, это действительно не растение? Вдруг не в попад, сказал Флэш, и все задумались, но их размышления были прерваны громким ревом. «Что за...» — и все трое выглянули наружу. И увидели страшную картину. С неба падал человек. Друзья выскочили на улицу. Крис ринулся к телу на земле, а Флэш посмотрел наверх. «Откуда она?» — начал была Майкл. Но друг указал ему на темный предмет, который снижался вслед за телом. Это был монстр. Не знаю, что оно вообще было такое, но чешучатые лапы были в крови, а морда не выражала ничего, кроме желания убивать. Флэш не растерялся. Годы наемной службы и природный талант не подвели его, и несколькими выстрелами из оружия он смог поразить зверя. Тот даже не успел долететь до земли, так и рассыпался в воздухе. Все собрались вокруг упавшего тела. Это была девушка, совсем юная, не больше 20 лет, в черном дорожном костюме. Она была жива, но вся в крови. Бледное лицо хранило выражение боли и суровости. «Не пойму, откуда кровь», — сказал Крис, осмотрев ее. «На теле нет ран. Давайте занесем ее в дом». Девушка не приходила в себя. Кровь продолжала сочиться, и мы даже не могли понять, что именно ей требовалось перевязать. Решили оставить ее так, но дежурили по очереди, на случай, если она очнётся. Все ее вещи мы сложили на тумбочку рядом с кроватью. Их было немного. Какие-то изодранные клочки пергамента, письма на неясном мне языке, кинжал, золотые часы на цепочке, кое-какая одежда. Часы очень приглянулись друзьям, хотя бы потому, что вместо тика не издавали мерное жужжание, а если их открыть, то циферблат вращался вместе со стрелками, только в обратном направлении. Я, то есть Флэш, остался дежурить первым — От скуки я начал перебирать пергаменты, которые обнаружились при нашей незнакомке. Один из них был картой. Я сел на край кровати и стал рассматривать завитушки линий, но, видимо, заснул, потому что в себя пришел только тогда, когда ее стон начал переходить в хрип. «А что ты? Подожди, я позову на помощь!» «Нет». Она схватила его за руку. «Нет. Где я?» «Ты тут. Упала». Флэша внезапно охватила паника. Огромные синие глаза девушки были так печальны. Золотые локоны разметались по подушке, но хватка оставалась сильной. Я позову доктора. Хватка была железной, и даже ему стоило труда освободить свою руку. На его крик сбежались друзья. «Нужно понять, какая из твоих ран кровоточит», — спокойно сказал девушке Крис. «Ты знаешь, куда тебя ранили?» «Да». «Хорошо. Мне нужно осмотреть это место». «Ты не сможешь мне помочь». «Я знаю, что мне осталось недолго». Она снова захрипела, глаза начали закатываться. «Ну уж нет», — воскликнул Крис и слегка потряс незнакомку за плечо. «У меня получится». Девушка посмотрела на него в упор. «Ты тот самый доктор, который потерял надежду? Тогда тебе точно не спасти меня». И тут произошло кое-что не просто необычное, а из ряда вон выходящее. Кристоф занёс руку и отвесил нашей гостя звонкую пощечину так, что ее голова мотнулась на подушке. «Не смей так говорить. Пусть я не нашёл древознаний, но я был и остаюсь врачом. Если у меня в руках человек, которому нужна помощь, я сделаю все, что от меня зависит». «Мы замерли». «Хорошо», — ответила девушка тихо. «Я скажу тебе, что со мной. В меня попала стрела ада». «Стрела ада?» — переспросил Майкл. «Но это же...» «О, я смотрю, слухи доползли и сюда!» Она искривила губы в полуусмешке и попыталась сесть на подушках. «Полагаю, мне стоит молиться, чтобы вы не оказались моими врагами или наемными охотниками за моей головой!» «Полагаю, так», — кивнул Майкл. «Что вы там несете? Давайте вынимать стрелу!» Не выдержал флэш, но в следующий миг замолчал пораженный. «На самом деле поражены были все!» Даже Майкл, который бродил столько лет по свету в понятных только ему одному поисках и находил черт знает какие странности и безумия, даже он застыл, раскрыв рот. За спиной у девушки распахнулись крылья. Два огромных белых крыла с перьями размером с человеческую ладонь. В одном крыле была рана. Стрела пробила его насквозь, застряв. Это была не просто рана, это был след от стрелы ада. «Если вы понимаете, черная пораженная плоть вокруг места, где прошла стрела, ширилась с каждой минутой». «Ты ангел?» — выдохнул Флэш. «Нет», — Майкл сделал пару шагов назад, попятившись к двери. «Она идеал». После того, как стрелу достали и девушка заснула, трое друзей устроили совещание. «Что нам с ней делать?» Флэш от волнения даже не мог сидеть, ходил по комнате из стороны в сторону. «Ничего, она вылечится и уйдет во освояси, пожал плечами Майкл. Но мы не можем ее отпустить, не унимался Флэш. Ей грозит беда. Конечно, ей грозит беда, она же идеал. А если мы ее оставим, то беда будет грозить и нам. Ты разве не слышал мой рассказ? Если она идеал, а у нас есть все причины так полагать, то она несет за собой только разрушение. На них объявлена охота. Не дай бог нас поймает вместе. Ты хоть бы раз газеты открыл, всех казнят. А связываться с магами и колдунами нам не по плечу. «Я согласен, мы не можем ее отпустить», — вдруг сказал Кристоф. «Раз она, идеал, существует, значит, есть шанс, что существует древо знаний. Вдруг она знает о нем. Вдруг оно в ее мире?» Это было тяжелое время. Девушка приходила в себя ненадолго, то впадая в бред, то в буйство, то бормотала что-то в полусне на неизвестном нам языке. Но одно радовало. Погони за ней не было, и целая неделя, которая потребовалась ей для восстановления сил, была и у нас, чтобы договориться между собой. Так, однажды утром, войдя в комнату с подносом с завтраком, Флэш застал ее сидящей в кровати в явно лучшем самочувствии. Правая рука плохо шевелилась из-за туго забинтованного правого крыла. Но именно в ней девушка держала пергаменты и записки, которые взяла с тумбочки и раскладывала на одеяле. «Итак, как тебе зовут?» — осторожно спросил Флэш. но девушка посмотрела на него с хитрецой и отрицательно покачала головой. «Хм, ладно. И откуда ты тоже не скажешь?» «Снова нет». «Ну, хорошо. Не буду спрашивать, что с тобой случилось. Думаю, это тоже не для меня. Но, может, ты скажешь, что дальше?» «Дальше?» «Ох, этот голос. У Флэша побежали мурашки. Во рту пересохло». «А что будет дальше?» <кхм> «Я... Ты собираешься уходить?» «А ты хочешь, чтобы я осталась?» Снова этот голос. «Ну, не знаю». «Я знаю, но сделать этого не могу. Ты сам видел, что за мной погоня. Рано или поздно это повторится снова». «Но почему? Кто ты?» Девушка снова покачала головой. «Может, тогда я пойду с тобой?» Сам себе удивляясь, спросил Флэш. «Это невозможно. Ведь тебе нужно искать древо знаний, не так ли?» Этот вопрос возымел эффект холодного душа. «Откуда ты знаешь?» Он с трудом вернул себе самообладание. «Твой друг, он же ищет древо знаний? Я слышала, как вы говорили об этом». «Ищет. Но мы не знаем, существует ли оно вообще». «Оно существует», — кивнула она утвердительно. Это был очень долгий день и очень тяжелое решение. Взамен на то, что мы спасли ей жизнь, девушка поделилась с Кристофом своими знаниями. Древо знаний находится на границе миров живых и мёртвых. Чтобы найти его, нужно быть и тем, и другим одновременно. К нему нет ни карты, ни путеводной нити, ни проводника. Древо можно увидеть только тогда, когда и если оно само так решит. Никто не знает, как оно выглядит. Может, это дерево, может, цветок, может, гриб. А может, оно вообще не растение. Может, оно человек. «Откуда ты это знаешь?» — удивился Майкл. «А вы откуда?» Девушка откинулась на стуле, поморщившись от боли. Они перебрались на кухню и, сидя за большим столом, пытались построить конструктивный диалог. Мы собирали информацию долгие годы. Она раздраженно фыркнула. Болей судьбы эта информация попала мне более простым способом». «Каким?» — жадно спросил Крис. Девушка кивнула на Майкла. «Кажется, тебе хаос тоже нашептал сны?» Но сейчас не об этом. Нам нужно решить, как мне отплатить вам за спасение, а затем разойтись. Вам опасно находиться рядом со мной, и, скорее всего, лучше сменить место жительства. Трое друзей молчали. «Ты ведь идеал? Разве нельзя просто сказать нам, где оно, древо знаний? Разве это так сложно?» Потухшим тоном проговорил Крис. «Ты разве не слышал? Оно находится на границе миров живых и мертвых, а мир идеала вполне себе жив», — возразил Майкл. Вы это ненадолго. Боюсь, мне и моему народу предстоит в скором времени встреча с древом и прощание с ним. Крис хотел сказать, что значит и ему нужно попасть в этот мир, и даже уже открыл рот. Наш мир на грани полного краха. Существует легенда, что древо знаний заснет вечным сном в момент гибели всех идеалов. И когда это произойдет, все миры придут в движение. Вселенная начнет сходить с ума. смещая планеты и растворяя в хаосе целые цивилизации. Только так можно будет очиститься, кровью отмыть кровь, слезами отмолить ошибки. Но что будет после, этого никто не знает. Но мы надеемся, что это всего лишь легенда. Ты говорила, что тебе нужно уходить отсюда. Девушка кивнула. И вам тоже в идеальном случае. Трое переглянулись. Ну что же? Крис протянул девушке руку. «Тогда мы пойдем с тобой. Нам нужно древо, а тебе друзья». «Мне не нужны друзья. Мне нужны оружие, стратегия и армия». «Чего нет, того нет. Но Флэш — один из отличнейших воинов. Я целитель, а Майкл — знаток. Считай, что ты нас наняла». «Да и нанимать-то некуда. Есть я и я, и больше никого. Все или умерли, или в плену, или потерялись». Тогда мы будем первыми в твоем, ну, скажем, отряде. Ну как? Услуга за услугу. Кристоф так и стоял с протянутой рукой, слегка дёргая ею от нетерпения. Чужестранка недоверчиво посмотрела на его ладонь, но, поколебавшись пару секунд, пожала ее в ответ. «Теперь ты хоть скажешь, как тебя зовут?» — улыбнулся Флэш. Еще несколько секунд сомнений. «Фран, зовите меня просто Фран». эрик почувствовал как его желудок скрутил тугим жаром но руки и лоб моментально покрылись холодным потом твой рассказ звучит так просто будто это краткий пересказ сказки для детей а не история где все умерли пробурчал он а его удивленно обернулась нет это не так и должен заметить что умерли не все чуть улыбнулся флеш умер только ты эрик скрипнул зубами но больше перебивать не стал и мой папа «Он же тоже умер», — вставила Ева. «Но Кристоф Пу умер не на войне. Он умер тут, как я знаю, в мире и покоя». «Ну, да», — флэш кивнул. «А что было потом? Как Пу, то есть Кристоф, оказался тут, в Лунвиле. «Наша история завела нас так далеко, было много ужасных приключений, страшно спокойных ночей, бездонных эмоций и бесконечного выбора из ничего». Я не могу все изложить так просто, в двух словах. Была война, и мы все оказались в ней завязаны. Но чем ближе мы подбирались к истине, тем меньше мы хотели осознавать то решение, которое нам нужно было принять. Нам всем было ясно, что древознание должно пробудиться именно в эту эпоху, и почти весь народ идеалов к этому моменту был на грани истребления. Чтобы осуществить наш план, который мы вынашивали как последний, увы, нам нужно было разойтись. Так Кристоф взял карту, которую мы составили сами, снаряжение и ушел вперед к древу. А мы должны были его нагнать через некоторое время. Но мы не смогли. Обстоятельства обернулись против нас. В итоге я потерял друга. Я не знал, жив он или нет, что с ним стало и как его найти. После уже много раз я шел по тому маршруту, которым мы его отправили к древу. Но то я не мог найти дороги, то она выводила меня в место, откуда я пришел, то перебрасывала на другой край Вселенной. Так что мне приходилось искать путь обратно. Мой лучший друг, мой брат, Кристоф Пувшиц, он пропал бесследно, и через год поисков мы похоронили его и его светлую память. «Ого!» — только и смогла произнести Ева. «Подожди-ка, получается, вы не нашли древа, И значит ли это, что оно не уснуло?» «Значит, идеалы не умерли?» Эрик никак не мог найти край этой истории, чтобы зацепить за него хотя одну мысль из целой вереницы в его голове. Древа мы не нашли, но она уснула. Идеалов не осталось. Ласты времени сместились, мы находимся на минном поле последствий». Эрик отметил, что на его последний вопрос тот так и не ответил, но настаивать не стал. «А карта? Ты сказал, что вы сами нарисовали карту?» Вместо этого он зацепился за другую деталь. «И я тоже? Мы встретились где-то?» «Да, мы встретились, но очень ненадолго. Я и двое моих лучших друзей, Франт и кое-кто еще. Я уже лица имен не вспомню. Мы искали место, которое называется Лунной Поляной. По легенде, именно там должно расти древо». «Значит, я должен был знать, где находится древо?» «Что же такое? Я, я, я а говорил, что не будешь задавать вопросов!» — рассердился Флэш. «Да, черт возьми, ты же сам чертил эту карту! Твоя алхимия позволяла тебе знать, предугадывать и предупреждать, а Франу оставалось только тебе довериться. И вот...» Эрик вскочил на ноги. «Не смей меня упрекать! Я не виноват, что... умер!» И это прозвучало очень глупо. Очень по-детски. и стало стыдно за свою вспышку. «Прости». Флэш запустил пятерню в волосы. «Мне трудно и рассказывать, и следить за чистотой своего языка и бороться с собственными эмоциями. В любом случае, моя история с Крисом на этом закончилась. Он ушел по одной из карт и потерялся где-то в складках миров. Последний раз я видел его много лет назад. И все мои поиски не увенчались успехом, пока я не попал в этот чёртов городок. Как меня только сюда занесло!» Значит, по вашей карте он пришел в Лунвиль? Вытаращенные глаза Евы были похожи на стеклянные блюдца. Черт возьми, я ее в детстве так любила рассматривать эту карту! Папа говорил, что эта карта сокровищ, и что по ней он нашел меня, я его сокровище. И вот, она там. Где? Скричали сразу оба парня. В его могиле. Мы похоронили отца вместе с дневниками и документами, которые он сам собрал в особый сундук и завещал поступить с ними именно таким образом. Завещал? Отец был стар, он чувствовал приближение своего конца, и поэтому он позаботился обо мне и о себе настолько, насколько он был способен в последний год своей жизни. Только я все равно не понимаю. Отец попал сюда уже не совсем молодым, прожил тут столько лет и умер достаточно... «Старом?» — да простит мне эти слова его душа. «Но ты-то, Флэш, молодой? Ну, не очень молодой. Сколько тебе? Сорок? Но не такой, как папа. Как это возможно?» «Я же говорил, посты времени сдвинулись. Видимо, время из-за этого в Лоунвилле течет по-другому. Думаю, оно тут для каждого свое. Пу создал тут свою семью и нашел покой. Его жизнь восстановила то, что у него отняли». «Эрик попал сюда по своим меркам всего год назад, получив отсрочку от смерти и шанс на перерождение». «Сколько именно прошло времени?» С замиранием сердца спросил Эрик. Флэш со страданием посмотрел на чужака. «С момента, как ты умер, прошло почти десять лет». Еве не хотелось ни слушать, ни разговаривать. Она была в таком бешенстве, что ее выдержки хватало разве что на виск. «Разумеется, нельзя!» «А ты думал, что я разрешу вам вскрыть могилу отца? Ваша чертова война закончена! Это дурацкое дерево уже отцвело! Вы даже нашли мертвяка! Уж не обижайся, Эрик! Что еще нужно? Приводи свой Фран! Я и сама доходчиво объясню, что и как! А память отца морать не позволю!» Эрик был с ней солидарен. «Это правда не имеет никакого смысла», — поддержал он ее. «Ты нашел своего друга, ты даже нашел меня! Зачем тебе вскрывать его могилу?» «Вероятно, там же, где и карта, лежат дневники Пу». Глаза Флэша светились безумным огнем. Он уже перешел от ностальгии по прошлому к охоте за настоящим. «Да что в них такого?» «Думаю, там, в них он мог описать то, как и где видел древо жизни». «Нам нужны эти данные. Крис был удивительно талантливым ботаником. Если кто и нашел загадку, то только он!» «Не понимаю». «Не только у Криса была мечта найти утраченное. Фран нужно. «Снова это Фран! Да вы с ума посходили!» Ева разрыдалась. «Черт знает, что это за девчонка! А такое ощущение, что вокруг нее вертится весь мир!» «Осторожнее!» Кажется, Флэш готов был броситься на Еву. «Это не девчонка. Фран — свергнутая королева идеалов, которая пожертвовала своим миром, чтобы спасти все оставшиеся!» «Я не прошу быть ей благодарными, но требую уважения к ее судьбе и решениям!» Ева схватила Эрика за руку. «Я уважаю, но ничего отобрать у себя не позволю. Ее мир, может, и уничтожен, но это не дает ей права рушить жизни остальных!» Флэш вскочил на ноги. «Эрик тоже!» Ева нахмурилась. «Она понимала, что драка не начнется, но дальше накалять ситуацию не стоит!» «Я достану дневники! Хочешь ты этого или нет?» Рявкнул Флэш и вышел, хлопнув дверью так, что каждый листик в доме вздрогнул. «Вот же черт!» Ева дала волю слезам. «Он унес с собой и мой альбом!» Фран и Флэш «И далеко ты собралась?» Фран замерла, и на краю ее сознания мелькнуло желание стать крошечной, невидимой, незаметной. Но она таковой не была. К тому же откровенно попалась. В жизни ее всегда учили говорить правду и верить в правду, но сейчас ей внезапно так захотелось соврать, просто чтобы хоть на секунду ощутить, что это не ее жизнь, что это просто нелепый кошмар. Но, увы. «Я ухожу», — призналась она и развернулась, убрав руку от двери. «Это я вижу. Я спросил, далеко ли Он откровенно рассматривал ее. Золотые волосы она собрала в подобие пучка, но они были такими же непослушными, как и их обладательница, выбиваясь из любого стеснения и заточения. Рука была подвязана, поскольку она еще не оправилась от ранения. Дорожный костюм, почищенный и залатанный, был сильно поношен, и местами темные пятна, которые не удалось вывести, напоминали о пролитой крови. На плече висела небольшая сумка. Вряд ли туда могло поместиться что-то тяжелое или более-менее стоящее, значит, к долгой дороге она не готова. Видимо, снова придется где-то останавливаться, а это лишний риск. Хоть руки и были замотаны бинтами, но внешность оставалась узнаваемой. Один этот ее взгляд чего стоит. Фран переминалась с ноги на ногу. Её двигало нетерпение. «Ухожу», — упрямо повторила она. «Искать Эрика?» Она внимательно посмотрела ему в глаза. Они были темно серыми Ей такие никогда не нравились. Казалось, за ними скрывается что-то лживое. Да, и его тоже. Значит, решила нас бросить? Что значит бросить? Вы меня вылечили, я вам благодарна. Но это не делает нас ни друзьями, ни союзниками. Значит, мы друг другу ничем не обязаны? Нет. Так ты считаешь? Фрэнс скинула брови. Зачем все эти однотипные вопросы? Или он тянет время, или. Но флэш, а это был именно он, действительно тянул время. Он не придумал ни одной подходящей причины, которая могла бы уговорить ее остаться рядом с ним. Он понимал, что не может жить без этого голоса и без этой вздернутой брови. Он не может жить без фран. Еще один ее шаг, и он упадет к ее ногам. Как минимум, ты обязана мне. «Я спас тебя! Я убил ту штуку, которая за тобой охотилась!» «И я тебя поблагодарила!» «Этого мало!» На секунду Фран задумалась. По ее лицу пробежала тень. «И что ты хочешь взамен моей спасенной жизни?» «Тебя! Я пока не придумал!» «И как прикажешь быть?» «Оставайся, пока я не решу!» Она колебалась. Лишнюю секунду ее рука задержалась на двери, Затем она сделала шаг навстречу. Еще один. Она подошла совсем близко. Голова была поднята. Приходилось даже немного встать на цыпочке. Флэш был намного выше. У него перехватило дыхание. Она приблизилась вплотную и положила ладонь ему на грудь. «Ты вздумал шантажировать меня?» Еле слышно спросила она. И он почувствовал, как внутри у него все оборвалось. От ее шепота эффект был еще сильнее, чем от голоса. Он был прекрасный и ужасный одновременно, вселяя страх и заставляя хотеть слышать его еще и еще. Так вот, не получится. Я всегда делаю и буду делать только то, что хочу я. Раз ты знаешь, что я идеал, значит, ты знаешь, откуда моя сила. Из сердца, из души, а им не место в клетке. Представляешь, что я способна сделать? Пожелай кто-то посадить меня в клетку. Конечно, представляешь. Ты бывший наемник. Ты видел много в этой жизни, даже больше, чем нужно. Правда? Флэш молчал. Он был не в силах пошевелиться, и только сердце его бешено колотилось под ее теплой ладонью. Я дам тебе только один шанс. К утру ты должен придумать, чем я могла бы расплатиться с тобой за спасение своей жизни. Потом я уйду. И надеюсь, тебе больше никогда не придёт в голову так себя вести со мной». Он смог восстановить дыхание только тогда, когда дверь в отведенную ей комнату хлопнула, и он услышал шуршание и чертыхание. Но и нрав. «Эй, вставай! Вставайте!» Его друзья Кристоф и Майкл никак не могли взять в толк. «Если вы не согласны, я уйду один. То есть, конечно, не один с ней, но без вас!» «Я смотрю, ты решительно настроен», — уточнил Кристоф, глядываясь в лицо друга. «Она может знать о древе. Разве не это тебе... нам нужно?» Майкл хмыкнул. «А ведьма была права?» — сказал он. «Какая ведьма?» «Которая предрекла тебе потерю свободы». Флэш вспыхнул. «Я уже был женат! А Фран — это другое!» «Но именно она пленила тебя». Флэш закрыл лицо руками. «Это другое! Это не любовь!» «Вот как!» — уточнил Кристоф. Он имел огромный врачебный опыт. Его друг вел себя очень и очень странно с тех пор, как эта девчонка в прямом смысле свалилась им на голову. И если это не любовь, значит болезнь. Флэш сходил с ума. Чтобы это превратилось в любовь, сначала нужно пережить влюблённость. Она должна нарастать, как снежный ком, крепнуть и становиться больше, глубже, затрагивая доброту, искренность, благодарность. Должна быть основа, почва, база, земля. А то, что у меня внутри, — это железная рука, которая сжимает сердце так, что невозможно ни дышать, ни двигаться, ни даже нормально соображать. Когда её нет рядом, я мыслями там, где она. Но стоит только мне увидеть эти золотые пряди, как я думаю только о том, да вообще ни о чем. Я словно всю жизнь хотел быть рядом, словно был рожден для нее. Я принадлежу ей. Скажите, друзья, разве это любовь? И ты начал чувствовать все это сразу же, как увидел ее?» — уточнил Крис. Сразу, как услышал ее голос, произнесший первые слова, когда она очнулась, его друзья переглянулись. «Колдовство?» Озвучивая их общую мысль, произнёс Майкл. «Как это может быть колдовством?» — тихо спросил Флэш. Отчаяние отдушило его. «Это может быть чем угодно, проклятием, предназначением, неосознанным выбором. Только не любовь. Мы не должны забывать, что имеем дело не с человеком. Никто из нас ранее не встречал идеалов, и мы не знаем, какое влияние они могут иметь на простых смертных». «Это можно вылечить?» — прошептал Флэш. «А ты хочешь, чтобы это закончилось?» — уточнил Крис. Повисла тишина. Все размышляли. «Утром я должен сказать ей, чего хочу взамен ее спасенной жизни. У меня есть всего несколько часов до рассвета, чтобы понять». Эти часы не были легкими ни для кого. В одной комнате беглая королева идеалов ворочалась на кровати, испытывая неудобство из-за своей замутанной руки, раненного крыла и того хаоса, который она поселила в душе бывшего наемника. А в соседней комнате трое самых близких друзей решали, разделить ли им всем судьбу одного из них или решить вопрос кардинально. Утром Френ тихонько отворила дверь в коридор. Тихо и никого. Шаг еще один. Она почти у выхода, И даже ни одна половица не скрипнула. «Какая удача!» «Жаль, что ты могла подумать, будто мы не сварим куфи на тебя!» Сказал Крис, выглядывая из кухни. Она застыла. Нужно принять гордый вид. Она обернулась, готовая мастерски вскинуть бровь. «Подожди и послушай нас. Есть важный разговор, и, скорее всего, тебе будет очень и очень интересно наше предложение». И все всё-таки, почему вы решили пойти со мной?» — внезапно спросила Фран. Они вчетвером заночевали на небольшой опушке, но ей не спалось, и она решила составить компанию Флешу, дежурившему у костра. Он покосился на нее, усаживающуюся рядом и таким уже родным для него жестом, откидывающую назад свой длинный золотой хвост. «Официальную версию?» «Нет, твою собственную». Потянула на приключения. «Мало тебе было приключений в жизни?» «Мало». Теперь уже Фран взглянула на него. Сколько у них разницы? Лет восемь, десять. Он был старше ее, хотя определить его возраст было очень сложно. Выглядел он скорее молодо, чем зрело, но тело и лицо говорили о пережитом опыте. Она заметила несколько шрамов на шее, кривые морщины у губ и глаз, словно он привык быть все время хмурым, темно синие и слишком холодные глаза. В волосах не было седины, Но их темный цвет был ближе к серому, чем к черному, добавляя юношескую деталь в такой необычный образ. Пальцы постоянно непроизвольно сжимались, будто он держал оружие. Бывший наемник с таким странным сердцем. В своей жизни Франц встречала множество людей, совершенно разных, но все они были людьми-идеалами, волевыми, добродетельными, искренними. С началом войны добавилась категория людей-предателей. Но вот таких настоящих людей, недобрых и не злых, убивающих и помогающих, холодных снаружи, но с пламенным сердцем, таких она встречала впервые. И она не знала, как с ними быть. Она могла вести себя как королева и как беглянка, но понятия не имела, как быть простой девушкой среди простых смертных. «А тебе? Почему ты все таки согласилась на нашу компанию?» Мне виделось, что упрямые идеалы, решившие что-то сделать во благо чего-то, не могут отступить или сдаться. Ты была так решительна, когда хотела уйти одна. Почему передумала?» Фран поежилась и вдруг честно ответила. «Я не хотела больше быть одна». Повисло молчание. Никто не знал, что сказать. Тогда Флэш вдруг обнял ее рукой за плечи, сгребая, словно огромный медведь, и подвигая ближе. Она почувствовала себя такой маленькой и хрупкой и, подчинившись, опустила голову на его плечо. Сколько они так просидели, неизвестно, но пламя уже было у самой Земли, а на горизонте прорезался рассвет. Мир был готов преобразиться. Она высвободилась из его объятий, встала и потянулась. Тоненькая и хрупкая, с длинным золотым хвостом и вновь ставшим таким дерзким и насмешливым взглядом. Она надела маску безразличия и была готова дальше притворяться сильной. «Я слышала вас Трейх. Ты был проклят, поэтому ты так за меня цепляешься». Флэш шумно втянул воздух носом и тоже встал. Засыпал костер. В серости рассвета посмотрел на нее. «Я не был проклят». Мне было предсказано потерять свою свободу. Это разные вещи. Разве? Проклятие это воля другого, одерживающая победу над твоей. В моем случае, моя воля при мне. Она причина моих собственных решений. Значит, ты не жалеешь? И никогда не буду. И никогда не передумаешь? Никогда. Разве так бывает, чтобы человек решил и. сделал? Как идеал? «Ты уже видела, что идеалы могут быть как люди. Почему не может быть наоборот?» Она пожала плечами, показывая, что согласна. «Откуда идет твоя идеальная сила?» Она коснулась груди. «Из сердца». «Значит ли это, что я могу быть хоть капельку идеальным, если у меня тоже это идет из сердца?» Она потёрла виски. «Как странно это слышать». Мир перевернулся с ног на голову. Люди, которые действуют как идеалы. Похоже, все это невероятное испытание, которое нам было послано с изобретением сыворотки, имеет какие-то более глубокие причины, чем просто встряска одного народа. Он подошел к ней на шаг ближе и коснулся ее руки: А что, если все это послано, чтобы вообще сделать новый народ? Не идеалов, а кого-то еще? Лучше других. Кто захочет быть другим?» Искренне удивилась она. «Как минимум, мы. Так что, если однажды тебе понадобятся не друзья или армия, а народ, мы будем первыми, кто попросится в твое королевство». Франа вернулась. Майкл улыбнулся, Крис тоже растянул губы. Она посмотрела на Флэша. Он взял ее за руку. Рассвет наступил. Начался новый день.